Со мной он никогда не скучал. Много таких трогательных надежд, опасений и воспоминаний трепетало в её сердечке, когда она смотрела на прославленного вельможу своими блестящими глазами. Они блестели ещё больше от румян, которыми она покрывала себе лицо до самых ресниц. Надевая на парадный приём орден звезды и подвязки, лорд Стайн принимал также особо величественный вид —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 Мне тоже захотелось пожирать, когда я увидел, как лопают эти аристократишки. Надо отведать хозяйского шампанского». Бекки подумала, что майор уже и без того выпил более чем достаточно. На другой день она отправилась гулять в Монте-Пинчо, этот хайд парк римских флонёров, быть может, в надежде ещё раз увидеть лорда Стайна. Но она встретилась там с другим своим знакомым.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 Рим — очень нездоровое место. Не в это время года, месье Фитч, только после Пасхи. А я заверяю, мадам, что и сейчас. Здесь многие постоянно болеют в малярии. Проклятый ветер с болот убивает людей во все времена года. Слушайте, мадам Кроули, вы всегда были бон bon эн сговорчивым человеком французская, и я вам желаю добра, пароль даннер, Честное слово французское. Говорю вам, уезжайте из Рима, иначе вы заболеете и умрёте.